Юрий Пастернак Летом 1981 года я познакомился с художником Владимиром Казьминым. Он был удивительно тонким, мудрым, доброжелательным и гостеприимным человеком. Нас многое объединяло. Прежде всего, интерес к духовному деланию. Используемые нами методы и упражнения находились в поле различных традиций — йогической, буддийской, гурджиевской и тому подобное. Многие в ту пору шли в поисках истины широкими путями. Мы пытались расширять сознание, но евангельская идея узкого пути в него проникнуть не могла, расширенное сознание ее, увы, не вмещало. Такими всеядными мы были тогда и оставались таковыми еще долго, даже несколько лет после моего воцерковления. Отец Александр однажды мне сказал, «За вами из прошлого еще тянутся хвосты и никак не отсохнут, не отвалятся». Нередко Володя присутствовал на наших встречах с отцом Александром, с которым он познакомился задолго до меня. В конце лета 1987 года мы с Володей поссорились. Впервые за шесть лет нашей дружбы. Причиной стал несерьезный разговор. В прессе тогда поднялся шум вокруг СПИДа, и я, шутя, предостерег Володю, чтобы он был более разборчив в отношениях с прекрасным полом. А не то я вычеркну тебя из своих списков. Володя обиделся и ушел. В наших отношениях наступила тяжелая затяжная пауза. 28 августа я исповедовался отцу Александру в том, что неосторожными словами в разговоре мне случается ранить людей. В ответ на это батюшка сказал, «Это могло бы говорить о некой скрытой агрессивности. Нужно понять, откуда она. В этом есть ущербность. Вы полноценный и здоровый человек, все при вас. А что касается Володи...» то нужно попросить у него прощения неформально, а показать, что вы его уважаете, цените. Если он действительно вам дорог, то он почувствует это. Я уже решил было позвонить Володе и попросить у него прощения, но случилось нечто непредвиденное. Я получил от него письмо на десяти страницах, в котором он разобрал меня по косточкам, не оставив никакой надежды на возобновление наших отношений. Все его упреки, обличения и негативные оценки были справедливы. Но, признаюсь, я был удивлен тем, что Володя, человек духовно более опытный, чем я, не сумел сдержать, усмирить свои чувства, простить, наконец, мою глупую тираду, не доводя дело до разрыва, попытаться сохранить нашу дружбу. Я снова поехал в новую деревню и подробно пересказал отцу Александру содержание письма. Отец сказал лишь одну фразу, и, как мне показалось, произнес ее с горечью и досадой. «Зачем он это сделал?» Впоследствии я узнал, что в этот период времени Володя написал несколько подобных писем своим друзьям, ставя точки над «и» и как бы подытоживая их отношения. Пришла осень. Начался новый учебный год. Я с головой погрузился в работу. Узнав от общих знакомых, что Володя уехал отдыхать на Кавказ, в Новый Афон, я решил, как только он вернется, позвонить ему и сделать все возможное, чтобы реанимировать нашу дружбу. Но этому не суждено было случиться. 27 сентября, в праздник воздвижения Креста Господня, мне позвонила Наташа, родная сестра Володи, и, рыдая, сообщила, что утром этого дня Володя утонул в море. Вечером я позвонил отцу Александру и, рассказав ему о случившемся, высказал намерение привести тело Володи в Москву. Батюшка благословил меня. Утром 28 сентября мы вылетели в Сухоми. В самолете я стал разглядывать своих соседей. Посмотрев направо, неожиданно натолкнулся на взгляд отца Александра. Рядом со мной, через проход сидел пассажир и читал одну из бельгийских книг батюшки, и на задней обложке книги была фотография отца Александра. На протяжении всего полета я мог его видеть. Он летел вместе с нами, словно ободрял и утешал в эти тяжелые страшные часы. Не волнуйтесь, я помню и молюсь о вас. Прилетев в Сухумский аэропорт, мы направились в небольшой городок Гудауту, где утонул Володя. Трудно было представить, что его больше нет. Сияло солнце, пышная субтропическая растительность наступала со всех сторон, Бирюзовое море приветливо и спокойно ласкало береговую гальку. Неужели это то же море, что поглотило и унесло вчера жизнь одного из самых прекрасных на свете людей? Эта очевидная нелепость никак не умещалась в моем сознании. Дальнейшее происходило словно во сне. Мы поехали в Новый Афон, где жил Володя. Какие-то мастерские художников, отдельная маленькая комнатка, где он ютился. Мы что-то спрашивали. Люди, знавшие его, отвечали неохотно. Володина знакомая, приехавшая к нему из Москвы, достаточно здравомыслящая и далекая от всякой мистики, рассказала, что эту страшную ночь она провела в комнате Володи без сна и видела передвигавшийся по стенам блуждающий огонек — который остановился над иконой Христа Спасителя и светился там до самого рассвета. Она поняла этот знак, как продолжение их недавнего разговора о множестве путей и возможностей приблизиться к Богу. И вот теперь Володя как бы указывал ей на того, кто является самым верным, самым надежным путем, истиной и источником подлинной жизни. Мы поняли, что случилось с Володей. Он потерял сознание и утонул, вероятно, так и не успев понять, что с ним происходит. Смерть для него была, наверное, легкой, почти мгновенной. Последние годы у Володи были сильные головные боли. Врачи поставили ему диагноз — эписиндром, симптоматическая эпилепсия. Как полагали многие, знавшие Володю, это было следствием его ночных творческих бдений. Его состояние постепенно ухудшалось. Он чаще стал терять сознание, приходя в себя, он долго не мог вспомнить, что с ним случилось. В аэропорту Внуково нас встретили многочисленные Володины друзья. Мы погрузили гроб в грузовое такси и поехали к Володиному дому. На другой день мы повезли Володю в новую деревню. Отец Александр приехал специально, чтобы его отпеть. Помню, как батюшка встретил нас у ворот церкви и, увидев цинковый гроб, на мгновение задумался. А потом сказал. «Нет, вскрывать гроб мы не будем. Отпоем его в закрытом гробу». Похоронили Володю на Щербинском кладбище. Повинуясь долгу христианина и взятому на себя обету, я несколько раз в день молился о Володе. На сороковой день вижу сон. изба летушка. На печи лежит старуха. Я спрашиваю у нее, как там Володя? «Какой такой Володя? Баляши!» — зашамкала старуха. Со страстным желанием покинуть это мрачное место я приказал себе вверх, в небо. Набрав высоту, я летел вдоль каменной стены и круглой башни. Выглядевшись, я рассмотрел внизу, в середине двора, толпу людей. Опустившись ниже, я узнал в одном из них Володю. Он был немного не похож на себя, но я знал, что это он. Мы дружески обнялись и отошли в сторону. Володя был без бороды и выглядел моложе, чем при жизни, но очень измученным, утомленным и обессиленным. Я плачу и кричу ему сквозь рыдание «Володя! Володя!». Он, теряя сознание, виснет у меня на руках. Я с трудом поддерживаю его и пытаюсь взлететь вместе с ним повыше, «Прочь с этого двора, из этого странного места! Выше, выше, Володя! Я молился все это время о тебе! Мне продолжать молитвы!» Он молчит. «Взлететь нам так и не удается. Я подтаскиваю его к стене и прислоняю. Он приходит в себя и говорит. «Сейчас уже ничего. Сейчас я выплыл. А до этого было трудно». Эта странная встреча с Володей во сне не выходила из моего сознания и не давала покоя. Спустя три дня я поехал в новую деревню. После службы я поведал отцу Александру о моем мистическом сне. Он внимательно слушал, не перебивая, затем, задумавшись на мгновение, сказал. «Это переживание подлинное. Об этом говорит фраза «Я выплыл». Немного помедлив, он добавил. Я думаю, что вы оказались в чистилище. Молитесь о нем и дальше. 23 декабря мы с отцом Александром и Зоей Масленниковой приехали в мастерскую Володи. Там нас ожидали и Григорий Померанц, и Зинаида Миркина, которые очень дружили с ним. Володина сестра Наташа показывала нам его картины. В машине по дороге домой... Отец Александр высказал свое мнение о творчестве Володи Казмина. Он был очень разочарован и сказал, что в этих изображениях космических воронок и энергетических полей мало смысла, и все это свидетельствует о духовном и творческом тупике художника.